Глава 49. Пятый день. Балтийск. 14.40. И чего ты добилась? Спросил Кирилл, когда мы вернулись в машину. Я долгое время молчала, осмысливая разговор с Истоминым. Вспоминала выражение его лица, его реакцию, его фразы. Это не он, решила я. Ты видел его руки? Они слабые. Он не смог бы задушить даже девушку. А в прошлом году на Курской косе одновременно с девушкой был задушен 20-летний парень, спортсмен с развитой шеей. Его задушили одними руками, без веревки. Для этого нужна незаурядная сила. Истомин спивается. Возможно, раньше. Соседка сказала, что он начал пить сразу после увольнения. Алкаш не способен на такие убийства. Что время делает с людьми? Задумчиво произнес Коршунов и стал набирать чей-то телефон. У меня же тут одноклассник, Димка Коломеец. Лет десять парня не видел. Он военнослужащий. Отличный офицер и надежный друг. Кириллу ответили. Он заговорил обо всем и ни о чем, как это обычно бывает со старыми приятелями, которых развела жизнь. Один вопрос меня заинтересовал. Ты по-прежнему носишь часы на правой руке? Теперь это модно. Ты, дружище, опередил время. Когда разговор окончился, Кирилл объяснил. Димка перед школьным выпускным втрескался в нашу первую красавицу и, чтобы доказать ей свои чувства, выколол на руке ее имя и сердечко, проколотое стрелой. Вот тут, прямо на запястье. Но это не помогло, она его отшила. Во время выпускного она танцевала только со мной. На лице Коршунова появилась сладкая улыбка, но он тут же спохватился. Коломеец попробовал вывести татуировку, но она получилась еще заметнее. А тут в военное училище поступать надо. И он, чтобы скрыть свою глупость, стал носить часы с широким ремешком на правой руке. Вот такая история. «Герой», — усмехнулась я, — «отбил девушку». «Как ее звали?» Кирилл обиделся на мою иронию. — Димка Коломеец — один из немногих, на кого можно положиться. Если со мной что-нибудь случится, обращайся к нему. Он выручит. — А что может с тобой случиться? Это же меня хотят закрыть. Или когда у вас закрывают проект, убирают всех, причастных к нему? Коршунов помрачнел и ничего не ответил. Он завел машину и рванул с места, испугав проходящую женщину. Заговорил он, когда мы выехали из Балтийска. Сейчас Истомин спился, но ты забыла про Ингу Лихнович? С нее все началось. Сначала ты подозревала Назарова, потом была уверена, что с ней расправился Истомин. Тогда он был молодым и сильным. Я покачала головой. Тоже не он. Это почему же? Коршунов начинал злиться. На следующее утро Истомин появился в парадной форме, потому что испачкал гражданскую одежду. Он заляпал ее, когда закладывал тело строительными блоками. Когда хотят что-то скрыть, молчат или уводят разговор в сторону. А Истомин задавал много вопросов. Он удивился сообщению об убийстве Инги. Истомин испугался. Он испугался нас, а информация об Ингелихнович его заинтересовала. Он спрашивал и о чем-то думал. Он вспоминал. Ему не давала покоя какая-то мысль. Я тоже вспоминаю. Мне тоже не дает покоя один единственный вопрос. Куда пропали чертовы документы? Мы мчались на большой скорости по узкому шоссе. Теплый воздух над асфальтом дрожал. Коршунов шел на рискованные обгоны. Вплотную к дороге росли столетние липы, а чьи стволы мог помяться даже танк. Малейшая оплошность и старенький отпрыск немецкого автопрома с отжившими свой век подушками безопасности вряд ли нас спас. Мы въехали в Калининград. Коршунов затормозил перед светофором. Я порадовалась, что он адекватно воспринимает действительность. «Куда мы несемся?» – спросила я. «Завтра последний день. Последний!» Кирилл хлопнул ладонями по рулю. Мы помолчали. Я догадывалась, что именно наступит послезавтра. Я не человек, а проект. Проект СД, который исчерпал себя. Послезавтра меня закроют. Кто-то уже получил заказ на мою ликвидацию. Он уже рядом. Возможно, даже следит за мной. Мысли Коршунова были нацелены в ином направлении. Мне надо выяснить, кто такой Станкевич. Он роется в прошлом одновременно с нами. Я должен вытряхнуть из него все, что он узнал. «Даже если он тоже сотрудник конторы, у меня нет выбора, друг он или враг, без разницы. Судьбу документов должны узнать мы. Это наш единственный шанс. Ты веришь, что твой генерал способен на благородный поступок? А как же государственные интересы? Судьба человека – ничто по сравнению с государственной тайной. Это твои слова». «У нас нет выбора!» – набычился Коршунов. У меня затренькал мобильный телефон. Я удивилась. Мой новый номер знал только Коршунов. Оказалось, звонит служащая ЗАГСа, которую я вчера просила покопаться в архиве. «Светлана Коршунова? До замужества Михалкова?» – спросила женщина. «Про вас у нас нет записей!» «Я проверила. А вот Коршунов, Кирилл Михайлович, регистрировал у нас брак с Татьяной Волошиной».